Глава 114. Ужин с Доминатором. Когда у нас появлялся кандидат, готовый оплатить место на обложке, главный редактор внимательно изучала, как его жизнь и бизнес связаны с Сити, и, если история получалась интересной, выносила героя на обсуждение в редакцию. Мой голос был решающим. Я блокировал всех, кто занимался разными мутными инвестициями, криптой, астрологией и какой-то другой хиромантией. С обложки одного из номеров на читателя смотрел серьезный владелец охранного предприятия, сделавшего в Сити убер для вызова личных телохранителей, а с другой – милая основательница клиники пластической хирургии. Семья, открывшая в Сити сеть клиник омоложения, сменялась основателем крупных цветочных магазинов. Героев объединяло одно – все они жили и вели бизнес в Сити. Одна проданная обложка окупала печать всего тиража журнала, но помимо денег – Издание приносило мне и другие приятные дивиденды – бартерны. Так, например, за три года я ни разу не платил за карты фитнес-клубы «Сити», занимаясь самых крутых из них. К примеру, топовый «Инкор Фитнес» уже несколько лет дарит мне годовую клубную карту, а мы в обмен пишем о его новых спа-услугах, программах тренировок. Основательница этого центра стала лицом одного из номеров. Такая же история была и с местными салонами красоты, спа-центрами и ресторанами. Мне присылали депозитные карты из десятка заведений Сити. Рестораны давали нам предоплаченные пригласительные на 50-100 тысяч рублей. Одному съесть на такую сумму было сложно, и у меня родилась идея – раз в квартал проводить гала-ужин с лучшими брокерами и руководителями. Со временем эта идея превратилась в целую игру и стала важным звеном в нашей системе мотивации. На кухне появились магнитные доски с фотографиями брокеров. Под каждым экспертом – мы стали маркером отмечать сумму закрытых им в этом квартале сделок. Каждую неделю офис-менеджер меняла фотки местами, располагая в верхней части доски самых продуктивных по результатам сделок брокеров. Считали по сезонам – лето, весна, зима, осень. Лучшего брокера сезона я придумал называть «доминатором». Он получал приглашение на ужин и мог выбрать в подарок от компании путешествие за границу смартфон или планшет. И это помимо того, что процентами он и так заработал больше остальных. Трех следующих за доминатором брокеров мы стали называть лидерами. Они получали респект и приглашение на званый ужин. Такие ужины с учредителем по итогам каждого сезона быстро стали хорошей традицией в Вайтвилл. И я видел, как ребята, проходя по офису, ненароком бросали взгляд на доску, оценивая свои позиции. На ужине я наслаждался неформальным общением с лучшими сотрудниками Вайтвилл, а они чувствовали спокойствие и безопасность. Такой брокер понимал, что все делает правильно, и компания относится к нему с уважением. Я ввел и своего рода тотем для доминатора, позволяющий ему косячить и допускать неточности в CRM-системе, недоступные остальным брокерам. Этическое воздействие в отношении самых продуктивных сотрудников должно быть мягким. На вопрос «почему ему можно, а мне нельзя?» я прописал в оргполитике такой ответ. «Становитесь доминатором в следующем сезоне, продавайте больше всех», И вам тоже будет можно. Если стиль работы брокера ведет к тому, что он продает больше других, то, возможно, нам нужно поучиться у этого сотрудника, а не стараться вернуть его в существующие рамки. И наоборот, чем меньше сделок закрывает брокер, тем строже должен быть контроль за дисциплиной, и тем точнее его действия должны соответствовать оргполитике. Наступившее лето вместе с теплом принесло с собой и какой-то непонятный штиль в продажах. Объем сделок в сравнении с тем же мартом и апрелем снизился в два раза и завис где-то в районе 100 миллионов в месяц. В июне продали на 103, в июле на 97, а в августе на 104 миллиона рублей. Этим летом, помимо запуска журнала, в компании произошло еще два важных события. Мы открыли загородный офис на Рублевке и поучаствовали в первом тендере от застройщика.